ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Этим утром Павел нас не задерживал, и мы всей компанией выехали в Лефортово. Более того, выехали как можно раньше часов в семь. По словам Юли, вчера народу было еще больше, чем в первый день, а сегодня финал, и ожидается неслыханный наплыв. Начало турнира было назначено на полдень. На мой вопрос, чего мы там будем делать в такую рань, наши немки... Загадочно улыбнулись, но потом поделились новостью, что приготовили не только комнаты отдыха, но и даже спальни. На завтра запланировано собрание фонда там же в Лефортово, поэтому оптимальный вариант остаться во дворце. Рациональные у нас с братом жены, что только радует. Комнаты для слуг и охраны также были предусмотрены, поэтому мы выехали небольшим караваном. Павел от посещения фонда отказался, но сестренок с нами отпустил. Сегодня с утра моросил дождик, и было достаточно прохладно. Но это никак не могло испортить мне настроение. Прокручивал в голове вчерашние события, и улыбка появлялась сама собой. Поделился радостью с Юлей и получил ее полную поддержку. Только к сельскому хозяйству она почему-то оказалась равнодушна. А вот идею развлекательного парка приняла на ура и больше ни о чем говорить не могла. Пришлось рассказать все, что я вообще знал о таких проектах в моем времени. Юля слушала внимательно и задавала вопросы по делу, к моему ужасу. Она стала настаивать, чтобы я непременно рассказал все это Лизе и их женскому активу сразу по приезду. Договорились, что я лучше выступлю перед расширенным заседанием фонда «Завтра». В беседах с женой не заметил, как прошло более двух часов телепания и тряски по московским улицам. Хотя до турнира было более двух часов, народ уже начал собираться. В основном это были игроки и их сопровождение. Я прошелся с распорядителем по залам, вроде бы все готово. По сравнению с первым днем добавили еще несколько ярусов трибун, и в нескольких залах добавили площадки для питанка, поставили столы с шашками. Лиза с Юлей очень хорошие ученицы, и с организаторскими талантами у них порядок. Более того, они добавили несколько туалетных комнат. Во всех помещениях были расставлены скамьи, накрытые тканью. Людям надо ведь отдыхать. Похвальная предусмотрительность. Я сам как-то не обратил на это внимания. Еще были организованы комнаты отдыха для игроков. В общем, мы заняли чуть ли не половину огромного дворца под свои нужды. В комнатах для отдыха было очень оживленно. Понятно, что в нашем крыле собрались представители только знатных фамилий. Дворяне попроще расположились в соседнем помещении. Народ разбился на группы, самую большую составляла женская, где солировала Юля, объясняя мою задумку с Царицына. Около одного из окон я заметил беседовавших графа Орлова и губернатора Измайлова. Раскланиваюсь с присутствующими и подхожу к двум заслуженным вельможам. Как оказалось, губернатор сопровождает свою племянницу и вот-вот должен отбыть по делам. Примечание. Княгиня Евдокия, или Авдотья, Ивановна Голицына, урожденная Измайлова. Годы жизни 1780-1850. Известная под прозваниями принцесс Ноктюрн, ночная княгиня, или принцесс Минюи, княгиня полуночи. Одна из красивейших женщин своего времени. Хозяйка литературного салона. Жена князя Голицына, владельца усадьбы Кузьминки. Конец примечания. Милая девушка и неплохо играет в шашки, раз прошла отбор и, более того, вышла в финальную часть. Хорошо, что нет его старшей племянницы, редкостной дряни. Примечание. Графиня Ирина Арина. Ивановна Воронцова, урожденная Измайлова. Года жизни 1768-1848. Мать первого графа Воронцова-Дашкова, племянница знаменитого знатока искусства князя Юсупова, владелица дворца на Фонтанке и устроительница особняка на Дворцовой набережной. По утверждению князя Долгорукова, в основу происхождения огромного богатства Воронцовых легло ростовщичество и торговля белыми рабами. Во времена войны России против Наполеона графиня Воронцова покупала земли, населенные крепостными, продавала всех здоровых мужчин правительству в рекруты, получая вознаграждение в несколько сот рублей. А затем продавала эти земли без здоровых крестьян. Конец примечания. «Я бы таких людей душил в колыбели, но эта сука живет и здравствует, вроде как должна скоро вернуться в Россию». Читал в свое время про ее преступления, за которые она не подверглась даже порицанию в обществе. Крепостные же, по ее мнению, не люди, а говорящий скот. Когда я вспомнил про эту родственницу губернатора, он просто перестал для меня существовать. Ведь именно он воспитал такую тварь. После ухода губернатора мы отошли с графом подальше от остальной публики и продолжили беседу. Наслышан я о вашем вчерашнем пассаже в сторону Москвы и Измайлова, Константин Павлович. С улыбкой произнес Орлов. Московский высший свет бурлит и негодует. Как же так? Их любимый город обозвали самыми нехорошими словами. Пока что я вижу, как бурлит говно, в котором утопает их любимый город. Решил добавить я немного грубоватого юмора и попал точно в цель. Алексей Григорьевич был человеком достаточно простым и большую часть времени провел в казарме, а не в философских диспутах. Над шуткой он ржал, как конь, чем привлек внимание и недоумение всех присутствующих. Граф достал платок и вытер выступившие слезы. Я обратил внимание, что ладони у него в загрубелых мозолях и особым маникюром не блистают. И вообще, он производил впечатление очень сильного человека. Немного оплывшее лицо, но вот фигура, выправка и руки, в которых еще чувствовалась сила. Наверняка до сих пор не дурак и шпагой помахать, а, может быть, даже еще и борется. Ну, была у него такая привычка в молодости. Ой, развеселили вы меня, Константин Попалыч. Давно я так не смеялся. Но и вчера, когда донесли мне на приеме о вашей речи, я тоже был весьма доволен. — Главное, что вы сказали все по делу. Катаются по Европам наши местные поклонники всяких там Парижей с Венами. Восхищаются тамошней жизнью. А сами привыкли жить в хлеву. Ничего, может, теперь забегают. — Скажите, Алексей Григорьевич, завтра будут присутствовать все персоны, о которых мы договаривались? — Более того, я имел наглость пригласить на встречу еще нескольких гостей. Не последние люди в Москве, и должен выйти толк от беседы с ними. Так что завтра жду вас у себя в особняке. Далее беседовали с графом об игре, успехах его дочери, много времени уделили его конному заводу. Я же прокручивал в уме ситуацию, сообщать ли императору о том, что на встрече будет больше людей, чем планировалось изначально. Решил, что не буду, а то, зная Павла, Может еще вызвать и устроить какую-нибудь выходку. Сообщу по итогам встречи. Что сказать про финальную часть турнира? Это был абсолютный триумф. Понятно, что развлечений в это время не очень много, но они есть. Тем более приятно, что турнир собрал столько участников и зрителей. Свою роль сыграла грамотная организация, участие в турнире представителей правящей семьи и возможность прикоснуться к чему-то новому. Я изначально не планировал далее продолжать турнир, но было много просителей, которые буквально настояли на продолжение малых турниров, пока идут торжества в честь коронации. Наши дамы сами решили поговорить с Павлом об использовании дворца и проведении дальнейших соревнований. По сути, сейчас в Европе нет такого рода турниров со зрителями, ну, быть может, крикет в Англии. Скачки, кулачные бои и прочие подобные развлечения — это немного другое. Плюс практически каждый желающий мог в отдельной зале сесть за стол и сыграть в шашки с любым другим гостем. С питанком было сложнее. Но там вообще творилось форменное безумие. Очередь на площадке была расписана чуть ли не на день вперед. Что особенно радовало, так это возраст участников. Играли все. Десятилетние дети, взрослые главы и даже люди уже почтенного возраста. Финал турнира по шашкам вызвал такой ажиотаж, что временно приостановили питанг, и публика буквально забила немаленькое помещение под завязку. Сразу подумал, что можно будет сделать большую доску, разлиновать ее в клетку и повесить на стену в большом зале. И... В онлайн-режиме передвигать фигуры, чтобы публике было комфортнее следить за игрой. Надо только продумать, как крепить шашки. Магнитов в этом времени вроде еще нет. Ничего, народ у нас смекалистый, чего-нибудь да изобретут. Сначала прошел женский финал. Условия простые. Уг... О, еще раз. Сначала прошел женский финал. Условия простые, играли до двух побед. К моему удивлению, Анна Орлова дошла до финала и в трехраундовом поединке обыграла Екатерину Толстую. Примечание. Екатерина Львовна Толстая. Годы жизни 1776-1866. Дочь. Льва Васильевича Толстого, годы жизни 1740-1816 и Екатерины Михайловны Римской Корсаковой, годы жизни 1735-1788, Мать Федора Ивановича Тютчева После смерти матери Екатерина Львовна была отдана отцом на воспитание своей сестре Анне Васильевне, мужем которой был граф Федор Андреевич Остерман сын знаменитого дипломата из-подвижника Петра I, Андрея Ивановича Остермана. В московском доме Остерманов, расположенном между Солянкой и Воронцовым полем, произошло ее знакомство с гвардией-поручиком Иваном Николаевичем Тютчевым. В 1798 году они поженились и после свадьбы уехали в Овстук. Конец примечания. Ее соперница была лет на семь старше, невысокая и суховатая, при игре постоянно теребила свой веер. По реакции было видно, что поражение стало для нее ударом, но она быстро привела свои эмоции в порядок. Не знаю, кто был более счастлив, Анна или ее отец, но я только порадовался за обоих. Как судья, поздравил обеих соперниц и сказал, что после окончания турнира будет награждение. Я не сомневался, что в мужской, вернее, смешанный финал выйдут Екатерина Броницкая и Александр Салтыков. Удивило, что до полуфинала дошла та самая просковья Гагарина, проигравшая Салтыкову. Броницкая же, в свою очередь, просто без шансов обыграла нашего старого знакомого Кикина. А вот далее сошлись лед и пламя. Утрирую, конечно, но более эмоциональная и юная Екатерина сильно диссонировала со спокойным Александром. К роли судьи я относился максимально серьезно и уже автоматически начал замечать ошибки или некие несуразности. После победы юной графини, также в трех раундах, мне показалось, что Салтыков поддался. Еще обратил внимание, что румянец на щечках юной Екатерины, после того, как Александр поздравил ее с победой, был не только от радости за триумф. И у всегда сдержанного Салтыкова тоже проскальзывали какие-то странные эмоции. «Похоже, что у моего товарища Корнета Ушакова нет никаких шансов. Надо расспросить старшую Браницкую» что там и как, но она вряд ли упустит такую возможность сохранить свое влияние при дворе. Отец — воспитатель детей императора, сын — приближенный наследника лучшие партии для дочери не придумать. Заключительным аккордом был финал матча по русским шарам. Народ более активно использовал именно это слово, хотя в большинстве своем изъяснялся по-французски. Вот такой вот странный патриотизм. А последняя игра турнира удалась. Я одно время переживал за Юлю, как она и не опасно ли ей участвовать в подобных мероприятиях. Натолкнувшись на полное непонимание супруги, о причинах моих страхов, решил, что пусть идет, как идет. В этой эпохе еще не тряслись над беременными, как надписанной торбой тем более на ранней стадии. И никто не стал бы бежать ночью за бананами или ананасами по первому капризу будущей роженицы. Команда в лице Лизы с Юлей неожиданно натолкнулась на ожесточеннейшее сопротивление братьев Нарышкиных. А Лиза сильно нервничала, у нее не шла игра, может, виной тому наличие в соперниках Роганосца с чьей женой сейчас и жил Александр. Примечание. Дмитрий Львович Нарышкин. Годы жизни 1764-1838. обер игормейстер известный своим браком с Марией Четвертинской, многолетней любовницей императора Александра I и матерью их общих детей, которые получили фамилию Нарышкиных. Конец примечания. Меня эта корова боялась, Ну, не пойму, почему. Старалась на глаза не попадаться, и пока я видел ее только на балу после коронации. Еще и второй брат оказался действительно острословом и балагуром, сбивая с настроя соперниц своими шутками-прибаутками. Примечание. Александр Львович Нарышкин. Годы жизни. 1760-й. 1826 Острослов и царедворец из рода Нарышкиных. Обергов маршал Обер-камергер. Директор императорских театров. Кавалер ордена Андрея Первозванного. Конец примечания. Смеялись все. Но вот на Юлю подобные приемы не действовали. Да и русского она не знала на таком уровне, чтобы воспринимать юмор. В общем, немецкий орденг и холодный расчет победил русскую смекалку. Процесс награждения был организован в лучших традициях моего времени. Мне это напоминало награждение в каком-нибудь клубе маленького городка, если не обращать внимания на разодетую публику, ослепляющую друг друга блеском бриллиантов. Сначала Александр наградил полуфиналистов, далее награды получили проигравшие финалисты. И, наконец, настал черед победителей. Самыми счастливыми были более молодые победительницы. Лиза же грустно улыбалась. В качестве наград мы заранее приготовили серебряные и золотые медали. Все прошло весело и душевно. Далее у нас был запланирован небольшой фуршет, пока рабочие убирали поля для питанка в главной зале и расставляли столы с едой, народ разбрелся по дворцу. Собирался в группки и обменивался впечатлениями. В центре внимания были победительницы, которых окружили восторженные фанаты. Шучу, но было очень похоже на ситуацию из моей эпохи. Надо еще учитывать статус нашей команды в Пятанг. Многие пришли выразить почтение невесткам императора. Александра окружила не меньшая толпа, и он с удовольствием отвечал на вопросы про будущий центр в Царицына. После окончания награждения было сделано небольшое объявление об этом событии, что вызвало у публики большой ажиотаж. Ну еще бы. Турнир имени императора, который может стать местом, ежегодные встречи представителей знатных фамилий и дворян попроще. Через полчаса народ устремился в залу, так как было около четырех часов, и все изрядно изголодались. Шведский стол придумали задолго до моего времени, а бедная местная публика даже не догадывалась о национальной принадлежности этой сервировки. Бутерброды, канапе и прочие закуски, легкое вино с морсом. Хватит заморить червячка перед домашним ужином и предстоящими балами, которые сегодня давали сразу в двух дворцах. Я съел пару кусков хлеба с ветчиной и сыром, взял стакан с морсом и отошел в пустующий уголок, где на стуле сидела старшая Браницкая. Поздравил с успехом дочери, было видно, что она очень счастлива. Заодно ненароком попытался уточнить интересующую меня информацию о некоторых персонах и событиях. В ответ получил неожиданно подробный и развернутый расклад «Очень, очень интересно». В уме Броницкой я никогда не сомневался, но она еще была, ну, если выражаться современным для меня языком, аналитиком от Бога. Немного подумал и предложил ей заключить между нами союз. Наверняка графиня этого и хотела, но у меня было стойкое предубеждение против ее персоны. Да и она понимала, что Павел ее ненавидит, и лишь заступничество нашего кружка спасло их семейство от ссылки. В общем, весьма полезно пообщался, договорился о способе поддержки связи. В итоге мы расстались весьма довольны друг другом. Еще удалось пообщаться и познакомиться поближе с Просковьей Гагариной. Огонь, не женщина, и очень не похожа на современниц авантюристка и, скорее всего, адреналиновая наркоманка, что не помешало ей родить пятерых детей. Одного из них, будучи в заключении у польских мятежников в Варшаве, где она потеряла мужа, еще очень веселая и непосредственная, приглашала нас с Юлей на прием, который она дает через пару дней. Обещался посетить отчего бы и не расширить круг знакомств и не пообщаться с интересными людьми. Меж тем публика начала постепенно расходиться. Мы же засели с активом фонда и некоторыми присоединившимися гостями за обсуждение будущего комплекса в Царицына. Секретарем нашего заседания был Салтыков, а наиболее дельные советы по хозяйственной части, как всегда, давали старшая Броницкая и Головина. Варвара привлекала внимание новым нарядом. Если есть чего показать, а муж не ценит, то почему бы и нет? В общем, вечер тоже прошел очень продуктивно. Гости разошлись ближе часам к восьми. Мы еще отужинали в семейном кругу и еще долго обсуждали турнир, будущий комплекс и вообще говорили ни о чем. Все-таки атмосфера в присутствии Павла сильно давит. И ведь не сказать, что он чужд веселья или неинтересный собеседник. Просто невозможно предсказать его реакцию на любое, даже безобидное слово. Это очень сильно утомляет. Я даже сам не заметил, в каком напряжении был в последние несколько дней.